На той стороне улицы в распахнутых воротах показался Виталий. И Плетнев вздохнул. «Лёш, привет!» — прокричал Виталий. «Это ты на такой прикатил?» Алексей Александрович откинул крючок и вышел на дорогу. «Привет, Виталий. Ты велосипед свой забрал? Я его возле дома оставил, когда уезжал. Забрал, забрал. А что за машина-то твоя?» Плетнев оглянулся на свои ворота, за которыми дремала громадное, как древнее ископаемое, хромированное, полированное, никелированное черное чудовище. — А ты, видать, хорошо живешь, — развеселился Виталий. — Кучерява! — А чего сразу на ней не приехал? На колымаге какой-то туда-сюда мотался. — А она в сервисе была. — Он что! У тебя все как у больших. Одна машина в сервисе. Так ты на другой катаешься. О том, что у него десяток машин, а катался он на машине сторожа, Алексей Александрович не счел нужным сообщать. «Слушай», — начал он, решив приступить к делу. «Я еще в тот раз хотел сказать, да позабыл что-то. Помнишь, у меня дом разгромили? Кто ж такое забудет?» — пробормотал Виталий. Видно было, что про диковинную машину ему говорить интереснее, чем про разгром в доме. Я тогда на диване спал, в библиотеке. Тот, что в спальне распотрошили весь, и мне пришлось в библиотеку переехать. И там за подушками я фотографии нашел. Я внимательно не смотрел, но на них вроде Николай Степанович и дочь его, по всей видимости. И фотографии вроде свежие. А ты говорила, она умерла давно. — Ничего я не понял. Может, заберешь? Мне-то они совсем не нужны. — Фотографии? — сам у себя спросил Виталий. — Какие еще фотографии? — Плетнев пожал плечами. — Я не знаю. — Но если тебе не надо, я выброшу, что ли? Или племяннику оставлю, который должен дом получить. Помнишь, ты про племянника говорил? — Помню. Виталий пожал плечами. «Только ни при чем тут племянник?» «Да не, я зайду гляну, только не сей момент. У меня там...» И он оглянулся на свои распахнутые ворота. «Да когда хочешь, не торопись», — согласился Алексей Александрович. «Я пока здесь». Он вернулся в дом, состроил ружу зеркалу, зеркулу, посмотрел, что именно там отразилось, поднялся на второй этаж и переоделся в брезентовые штаны и футболку Федора Еременко, выстиранные накануне отъезда в Москву в эмалированном тазике. У Прохра Петровича в ванной была, конечно, стиральная машина, но Плетневу показалось, что в тазу стирать интереснее, и он постирал. Вещи были мятые, как будто их жевала коза, но абсолютно чистые. Ему очень хотелось Келли. И поесть». Но он знал, что нельзя. Никак нельзя. Но так хотелось. Он даже представил себе, как засовывает ноги в Витюшкина галоши с обрезанными задниками, идет по пыльной дороге, жмурится на закатное солнце, заходит на участок, похожий по размеру на небольшую рощу, калитку нужно толкнуть раз, другой посильнее, она застревает в пазах, идет по лейке, мимо ветхой беседки, увитой виноградом, мимо тачки, в которой почему-то наставлены цветы в горшках мимо дубовой бочки с водой, мимо высокой чугунной решетки с ползучей розой, поднимается по широким полукруглым ступеням на веранду, застекленную по старинке, с частыми переплетами, а там уж и овальный стол, а на столе фаянсовый кувшин, и в нем астры, а может, не забудки, кто их разберет. Он открывает дверь и объявляет громко «Я приехал!» И Элли из изумрудного города кидается ему на шею, и он смеется, прижимая ее к себе, и говорит «Не висни на мне». Улыбаясь от счастья, полетнёв, сунул ноги в галоши и остановился. «Туда нельзя. Неизвестно, чем это может кончиться». Он походил по комнате, шаркая галошами, И закинув на шею руки, потом достал бутылку виски, разыскал стакан, дунул в него зачем-то и налил довольно много. Разумеется, ему надо хорошо соображать, но выпить очень хотелось. Просто так слоняться и ждать у него не было сил. А он знал, что ждать придется долго. Виталий пришел, когда совсем стемнело. Алексей Александрович сидел на террасе и пил виски. Третий или четвертый стакан по счету. «Хозяин!» — позвал Виталий. «Где это, Леш?» «Я здесь», — отозвался Алексей Александрович, и руки у него похолодели. Он зачем-то потрогал подушечками пальцев щеку и не понял, холодные они или нет. «Ну, чего ты мне хотел показать-то? Фотографии какие-то. Что за фотографии?» «Ты проходи», — пригласил Плетнев. «Садись». Виталий потоптался в отдалении и сел. Луна вывалилась из-за берез, серебрила темный газон и куст, объеденный козой. Плетнев хорошенько не знал, какой, той, которая Машка, или наоборот, другой. Плетнев залпом допил виски. Трудно ему было, что-то совсем трудно. Впрочем, убежище стоило того, чтобы его спасти. Идиллии не бывает. Земля обетованная существует только в мечтах, а вот убежище у каждого свое. У него, Плетнева, деревня-остров, и он не может пустить ее в распыл. «Так», — сказал Алексей Александрович, как говорил только на совещаниях. «Я все знаю». Примем это как данность. Виталий через стол от него горбился и настороженно сопел. Плетнев его почти не видел, только темную неподвижную тень. Ты убил егеря. Ты разгромил мой дом. Ты электричество вырубил и возле трансформатора бросил мой велосипед. Я не мог понять, зачем ты это сделал, но выяснил. Съездил в Москву и выяснил. Тень шевельнулась. «И чего ты выяснил?» «Все, Виталий. У Николая Степановича была и осталась квартира, и не какая-нибудь, а в том самом знаменитом доме на набережной. Он был чекист, как и Прохор Петрович. Им часто давали квартиры именно в таких домах. А это миллионы, десятки миллионов рублей». Продали давно ту квартиру. Прохор Петрович свою продал, когда начал строить здесь дом. А Николай Степанович ничего не продавал. И не говори глупости, Виталий. Я же сказал, что все знаю. И что ты знаешь? Плетнев пожалел, что виски больше нет. Ему очень хотелось, чтобы все поскорее закончилось. Хоть как-нибудь, но закончилось. «Я давно все понял, только не знал, зачем. Ты убил, больше некому. Ты приехал в тот вечер, когда первый раз пошел дождь, зашел на участок и увидел машину. Это была машина Федора Еременко. Кстати, какая, я ее так и не видел». Наваром, «Ну, значит, навара». Они пили, и выпивки у них было много. Ты понял, что это судьба, и стал ждать». В сарае или, может, в беседке? Федор среди ночи уехал, а старик завалился спать. Он был пьяный и спал крепко. Ты зашел, шарахнул его по голове, удостоверился, что убил, и вернулся в сарай или в беседку ждать утра. Когда рассвело, ты лесочком дошел до автобусной остановки. Тут лес ухоженный, кругом тропинки и до дорожки. На велосипеде в самый раз». На остановке ты со всеми поздоровался, все тебя там увидели. Ты сел на велосипед, приехал в остров и поднял шум. Нет, а чего это я-то? Да некому больше, Виталий. Браконьеры — это глупость. Чужие здесь не ходят. Никакая посторонняя машина через кордоны не проезжала, это мне следователь сразу сказал. Машины нет только у тебя и у Нателло лорд Кипанидзе. Ты всегда на велосипеде приезжаешь, это всем известно. Между прочим, Валюшка считает, что машину ты так и не купил, чтобы тебя тесть по хозяйству не гонял. На велосипеде разве рубероид привезешь? Тут Алексей Александрович улыбнулся. А ты устроился отлично. Погрузил велосипед в электричку, как заядлый турист. В Завидово вышел и покатил. Нателлу сюда привозят бывшие ученики ее мужа, привозят и уезжают, никаких машин у ворот не стоит. Я, по крайней мере, ни разу не видел. Но Нателлы и ее дочь вряд ли убили Николая Степановича. Они его очень любили, и мотивов у них никаких нет. Я думал, что у тебя тоже нет, а потом понял, что как раз есть. Мой дом разгромились сразу после того, как я спросил у тебя... Не осталось ли от Прохора или Николая Степановича каких-нибудь бумаг? Ты стал уверять меня, что никаких бумаг не было. Какие бумаги у деревенских дедов? Но ты же не мог не знать, что и Прохор, и Егерь никакие не деревенские деды. Они всю жизнь в КГБ прослужили. Я это понял, когда мне Нателла рассказала про секретную службу, а потом, когда абьюз Дзержинского в сарае споткнулся. Откуда у деревенского деда бюст Зержинского? А ты это знал всегда. Ты же на дочке Николая Степановича женат. Но я стал спрашивать про бумаги, и ты перепугался, что на самом деле могло что-то остаться, и полез в мой дом. Только ты мог знать, где ключи от стола Прохора Петровича на общей связке. Только ты мог видеть, как в ту ночь мы с Федором толкали мотоцикл. Твой дом, то есть егеря, напротив. Ты видел, что мы уволокли мотоцикл и полез сюда. Только ты мог знать, где искать, в столе. Только ты бывал здесь много раз. Ты аккуратно открыл ящики, забрал то, что там лежало. Я бы и не заметил ничего. Я в них не полез бы еще много лет. Но ты еще устроил погром. Зачем? Вот этого я не понял». Зять Виталий шевельнулся, но ничего не сказал, и Алексей Александрович продолжал, не дождавшись ответа. «И трансформатор ты разбил». «Ведь ты же? Больше некому». «А велосипед мой туда приволок, чтобы на меня подозрения навести и еще больше все запутать, и в этом направлении тоже так сказать. Начали бы расспрашивать, коситься» и я бы быстренько укатил от всей этой ерунды в Москву. Тебе показалось подозрительным, что я про бумаги спрашивал. А тяпка, которая возле разбитого трансформатора валялась, твоя. Я ее у тебя на участке видел. И кроссовки твои были мокрые и в репьях. Я на следующий день заметил. Все время было сухо, значит, ты той ночью по репьям лазал». Плетнев перевел дыхание. «Все это я понял, но не знал, зачем. Вроде бы незачем. Особенно, если участок ты все равно не получишь, а получит какой-то там племянник. Ты зарился не на участок, а на квартиру. На мысль о квартире меня навела Валюшка, когда рассказала про елку. Николай Степанович однажды елку привез в Москву и очень торопился домой, значит, где-то в городе у него было жилье» хотя все местные говорили, что он постоянно жил в острове, и его дочка здесь в школу ходила. «Нету квартиры!» — вдруг Грозный тихо сказал Виталий. «Елены нету!» «Есть!» — устало возразил Плетнев. «И квартира есть, и Лена!» «Мать твою! Ты напрасно со мной связался!» — посочувствовал Алексей Александрович. «Совершенно напрасно!» Когда ты уничтожил мой дом, мое терпение лопнуло. Это Прохора дом, а не твой. Вот именно. Они вместе служили в охране Брежнева. Прохор Петрович и Николай Степанович. И вместе вышли в отставку. Их могущественное ведомство выделило им участки и помогло со строительством. Тогда строиться было почти невозможно. Прохор Усачев... Был полковником, а Николай Степанович — капитаном, всю жизнь у него в подчинении. Они и здесь так жили. Прохор — полковник, а егерь — капитан. В соответствии с табелью о рангах. У Прохора были деньги на вольготную жизнь, потому что свою московскую квартиру он продал, а Николай Степанович ничего не продавал, и Прохор ему за службу приплачивал. Квартира должна была остаться его дочери. «Лена умерла. Эту мысль ты ему подбросил, да? Лена жива, но она же недееспособна, да? Она в лечебнице, и уже давно. У нее тяжелое психическое заболевание. Мне написали, как оно называется, но я сейчас не вспомню. Ее отец — военный человек, КГБшник, никак не мог смириться с тем, что дочь сумасшедшая». Ему было проще сказать соседям, что она умерла. Иначе пришлось бы объяснять, почему Лена никогда не приезжает, почему внуков нет. И ты понял, что между тобой и миллионами стоят две никому не нужные жизни — деревенского егеря и сумасшедший. Если бы егерь умер, квартира перешла бы к дочери, но она недееспособна. Зато у нее есть вполне дееспособный муж. Даже деятельный, я бы сказал. Ты обдумывал, как бы тебе тестя убить. А тут вдруг такой случай. Дед пьяный, спит крепко, все двери открыты, тебя никто не видел. И ты убил. Убил, согласился Виталий. На что ему эта квартира, а? А я бы пожил как человек. Прямо сейчас пожил бы. Ты ведь богатый, как выяснилось, а я всю жизнь нищета последняя. Я прохора ненавидел, старый хрен ожирует. Дом у него каменный, с ванной, да служайкой, а сам знать только газончик косит да сигары покуривает. Да кто он такой был? Гнида КГБшная. Тесть мой покойничек, тот хоть обыкновенной человеческой жизнью жил а Прохор барствовал. Тут он доверительно как к другу перегнулся через стол к Плетневу. Я когда в дом-то зашел, бумаги достал, тут меня и накрыло, понимаешь? Прохор давно в могиле гниет, а я в его доме один. Чего угодно могу сделать, и никто не узнает, никто, никогда. Я, может, один раз в жизни счастлив и был, когда его разнес». Получай, думаю, сволочь старая, барин, твою мать. Ничего от твоего дома не останется, одни стены только, да и те спалить бы к черту. Да и тебе, Лёша, я жизнь подсластил, да? А то приехал такой чистенький, на террасе сидит, ногой качает, да на велосипеде туда-сюда раскатывает. Вот теперь покрутись, когда от добра, за которое деньги плачены, ничего не осталось. Тут Виталий засмеялся. Радостно, весело. Плетнев подождал, когда он перестанет смеяться, и продолжил. «Ты не уехал отсюда сразу, чтобы не возбуждать подозрений». И «Это было ошибкой. Я бы на твоем месте уехал». «В доме, где прикончили моего единственного близкого человека, уж точно не остался бы. А ты выжидал, смотрел, не заподозрит ли кто чего-нибудь». И я заподозрил. И то, что ты в дом полез после разговора о бумагах — ошибка. И то, что ты ящики ключиками открыл, а про них знать никто не мог, кроме тебя. Ты же с Николаем Степановичем много лет жил. Чего ты испугался? Что могло быть у Прохора такого, что навело бы на тебя? — Ты таскался он к Ленке, — с досадой сказал Виталий больницу таскался. Отец не мог, а этот святого из себя корчил. Апельсинки возил, шоколадки, книжки какие-то. Мало ли чего там могло остаться. Может, он и вправду ее фотографировал. И дневник. Он всю жизнь свою, каждый день, в дневничок записывал. А дневничок прятал. Говорил, привычка у него такая, с тех самых пор, как по командировкам мотался». КГБшник проклятый. Я и забыл про это. А тут ты, такой умный. Не сохранилось ли, мол, каких бумаг? А черт их знает, может и сохранились. А мне не с руки бумаги. Никто здесь не должен знать, что Ленка жива. Если бы никто не узнал, я бы как человек пожил. К Женьке на шикарной машине подкатил бы, вроде твоей. На курорт бы ее повез. Надоело мне ждать, когда дед сам помрет. Я всю жизнь жду». И кроссовки мокрые, ошибка. Да и вообще, чужие здесь не ходят. Только свои. «Только свои», — повторил Виталий. Подумал и сказал душевно. «Я тебя убью. Какая мне теперь разница?» «Нет». «А чего? Тереть-то мне нечего. А так, может, пронесет еще». Он какие здесь у нас дела творятся? Одного убили, так и второго до да кучи. Убью, а тачку твою в болото скачу. Мол угнали и вся недолга. Я тут все болота знаю. Ты меня не убьешь. Да ладно, куда тебе со мной тягаться? Ты только с виду крепкий, а так да и я не на помойке найденный. В спецназе служил. Белки в глаз из рогатки попаду. И с ножом тоже умею обращаться.